Нео Рамир. Первое, что они увидели, была луна. Огромная, низкая, больше похожая на рыжее яйцо, чем на честное ночное светило. Звезд не было. Ни одной. Ра! Неодобрительно вякнула Льяма. Синий-черный силуэт в тяжелых, безнадежных сумерках. Сам не понимая, что и зачем он делает, Нео снял защиту. Пахнула жаром бездны. Творюшка с наслаждением открыла багровую пасть. К неприятной луне вспорхнула веселая стойка искр. Правильно. Голос Адари звучал глухо и хрипло. Не надо ее сдерживать. Так спокойнее. Наргорыль не ответил, пытаясь зажечь свет. «Нео, похоже, мы опять зависим от тебя». Засветить голубоватый огонек Роману удалось, хоть и не сразу. Луциану пронизывала сила света. Ферианы бездна дышали чем-то иным, что при желании можно было назвать тьмой. Но здесь магия преодолевала то же сопротивление, что и в Тарре, и даже больше. Круг света, в котором сгрудились трое эльфов Ильяма, отделил их от тревожного мрака. Волчонка, сообразив, что в таком виде лучше на друзей не прыгать, отползла на безопасное расстояние и прижалась к земле, на которой теперь останутся ожоги но невольно глянул под ноги. Растрескавшаяся глина, и всё. ни не камешка, ни не травинки. «Какая странная луна», — подал голос Адари. «Хотя её наверняка зовут иначе». «Звали», — жестко сказал рамерль «А теперь звать некому. Нам повезло, что сначала мы угодили в ночь. Ангес говорит, что пришёл сюда днём и чуть не лишился рассудка. Может быть, хватит намёков?» В голосе Наргарелли впервые за время их странствий зазвучало раздражение. «Мы еще успеем все увидеть. Признаться мне, до сих пор не верится, что Ангес сказал правду. Пошли, к вечеру мы доберемся. Здесь неподалеку должен быть город. Именно там стоит храм, в котором, будем надеяться, и был заточен осчастлививший Тару колдун». Ответ его не дождался. Говорить тут не хотелось. Тут вообще ничего не хотелось, только бежать, куда глаза глядят. Они еще могли вернуться в Эриан, живой, противоречивый, яркий. Могли стать святой Ангеса, узнать правду о границе, о войне, которую ведет одинокий бог, встать с ним рядом. Этот бой, без сомнения, важнее того, куда они рвутся, вопреки здравому смыслу и судьбе. Рема тяфкнула на луну и требовательно уставилась на своих спутников. Ей здесь не нравилось. Можно подумать, что кому-то здесь могло понравиться. Зажженного света хватало, чтобы не провалиться в яму, но не для того, чтобы как следует оглядеться. Ждать рассвета было безумием. Ромиерль сосредоточился, пытаясь уловить следы магии. Сначала эльфа окружило что-то серое и сохшее, легкое, словно скопившаяся за тысячелетия пыль. Серость душила и сушала, вызывала животную ярость. Но Нео заставил себя погружаться в нее все глубже и глубже. Наконец, на самом краю восприятие что-то замерцало. В куче пыли отыскался осколок обглоданной кости. Острый как игла, но тоже иссушенный, готовый рассыпаться в прах. Затем еще кость, и еще, и еще. Защитное заклятие. Старое, изменившееся, опасное даже для тех, кто их накладывал, и вот оно. Тоненькая ниточка буйного безумия, словно выдернутая из чудовищного неба над Вархой. «Нам в ту сторону», — твёрдо сказал Роман, ничего не объясняя. Его спутники не ответили, просто последовали за своим вожаком. Трое быстро шагали по сухой, растрескавшейся глине, словно по чудовищному мозаичному полу. Ряма рыскала впереди, и её присутствие как-то успокаивало. Луна лениво взбиралась на небосклон, став круглой, но не утратив чудовищного оранжевого цвета. Все молчали. Этот мир, название которого никто не знал, и впрямь был страшнее светозарного со всеми его вулканами. А что чувствовал родившийся в благодатной Луциане от Аддаре, Нео мог лишь гадать. Пойманная Эрмерлем ниточка не становилась осязаями, но успела его измучить. Эта сила, в отличие от тьмы и бездны, была отвратительна самой его природе. Но эльф цепко держал бесконечный, жгучий волос. Что было по сторонам и было ли, он не видел. Луна ушла, беззвездное небо стало светлеть, видимо, в той стороне был восток. «Остановимся», — бросил Нео. «Мы еще не устали», — Адарин невесело улыбнулся. «Ты нам хочешь что-то сказать?» Наргарель явно не горел желанием узнать историю Земли, по которой шел. Льяма почуяла, что ее друзья остановились, и вернулась. «Скоро рассветет», — грустно сказал Рамиерль, глядя в огненные глаза. «Мне до сих пор это кажется бредом, но это не бред. Я уже говорил, что этот мир пал под тяжестью собственного зла. Те, кто был достоин спасения, были спасены. Вернее, были спасены и упокоены их души. Кто ты имеешь в виду? Не знаю, даре и Ангес не знает. Это за пределами понимания тех, кто живет в борьбе и движении. Но дело не в спасенных, а в других, признанных недостойными. Они до сих пор привязаны к этому миру. С каждым восходом начинается их последний день. В полдень приходит судья и до заката вершит последний суд, отделяя грешников от искупивших свои грехи. Сначала судят живых, затем умерших. На закате изливается огненный дождь и льет до полуночи, выжигая все живое. То, что творится с полуночи до рассвета, мы видели. Нам придется идти сквозь тени гибнущего мира. Мы увидим все, но ничего не сможем сделать. Потому что это прошлое. Нашим телам ничего не грозит, но за наш разум воин опасается. Прости. А Дарья быстрым нервным жестом пригладил волосы. «Но зачем всё это?» «Праведных вывели, грешных сожгли. Это был конец, после которого должно что-то начаться». «Ты говорил про улитку на развалинах Светозарного. Это я понял, но...» «Зачем?» – перебил Рамон. Затем, что благие судьи даруют грешникам возможность покаяться и заслужить прощение. Вот их и воскрешают каждый день, чтобы вновь осудить и вновь сжечь». И каждый новый приговор делает прощение всё менее вероятным. Но судьи не теряют надежды, и этой надежде не видно конца. А они помнят, что это уже было. Нет. И суд, и приговор, и казнь — всё это как в первый раз. И ты называешь судей благими, а Дарья странным образом стал похож на бунтовщика Альмика. «Мы здесь не для того, чтобы судить судей, и мы не можем ничего изменить. Мы должны найти дорогу, по которой отсюда удрала та тварь, что губит Тару, а потом и ее саму. Солнце вот-вот поднимется, нам придется идти сквозь прошлую смерть. Может быть, вы закроете глаза, а я вас поведу?» «Мы пойдем с открытыми глазами», — мягко сказал Наргарель. «Мы видим, что ты сильнее нас, что ты меняешься. Но это не значит, что вся боль должна падать на твои плечи.